Глава 17. Слава сидела по-турецки на разобранном диване, сосредоточенно смотря в монитор макбука. Редактор не оставлял ее в покое, вносил и вносил правки в работу. Она отстаивала, спорила, правила, отправляла. И снова спорила, правила, отстаивала. Ее труд должен был участвовать в премии «Золотое перо». И, если честно, от одной мысли об этом Славка была ни жива, ни мертва. На секунду отвлеклась на звонок во входную дверь, покосилась на приоткрытую межкомнатную, перевела взгляд на монитор, вглядываясь в строчки, от которых уже рябила в глазах. Сколько она сидела вот так, в коротких шортах, топе, с накинутой простыней на плечах, и не вспомнить. «Слав — Слав! — услышала издали вопрошающий голос Бармалея. «Обкрой — Обкрой! — крикнула она с толикой раздражения. «Ясно же, если звонят, нужно открыть». Через секунду услышала шлепание босых ног по линолеуму. Щелчок замка, скрип двери, приглушенные мужские приветствия. Через мгновение на пороге комнаты нарисовался Андронов. Вернее, Слава. Славик, да. Неожиданно все же непривычно называть Андронова по имени. Дернул молнию на темно-серой толстовке. Показалась однотонная футболка. Кожаный ремень на темно-синих джинсах, черные носки. Монохромный, аккуратно подстриженный, гладко выбритый. И как ее угораздило в него влюбиться. Впрочем, ей еще повезло. Славик вообще влюбился в чуть шандарахнутую чебурашку. И ничего, держится молодцом. Он окинул взглядом не поменявшую позу Славу. Тяжело вздохнул. Тряхнул полиэтиленовым пакетом со словами. «Давно сидишь». Ела хотя бы. Я заскочил по пути и взял фобо и удон с морепродуктами. «Спасибо», — кивнула Слава, сглатывая слюну. Действительно, оказалась голодная, не замечала. «Чуть позже, я сейчас». «Фобо остынет», — недовольно протянул Славик. «Отрывайся от своего трактата, пойдем есть», — распорядился он, едва не вынудив запустить в него дутыми шлепками. Раскомандовался. «Я ушел!» — крикнул Бармалеис в прихожей. Сразу же раздался щелчок замка. Дожидаться ответа не стал. «Пойдем». Слава посмотрела на Славика. Пожалуй, правда, лучше пойти поесть. Славик привычным движением убрал крошки со стола, вытер следы от кружек с кофе. «Все-таки Бармалеи редкий неряха. Неудивительно, что ни одна женщина не может с ним ужиться». Поели быстро. Слава оказалась голодная, как стая волков. Оказывается, последний раз ела накануне в обед. Пару горячих бутербродов. И те слепил Бармалей. А повар из него плохой. Славик, наблюдая за жадно жующей Славой, подкидывал из своей тарелки морепродукты и кусочки говядины из супа. Она молча соглашалась. Почему бы и нет? Он же из дома, значит, поел наготовленные Машей Три казана первого, второго, компота и десятилитровый таз салата. Интересная все же у Славика сестра. Сидит на вечной диете, непонятно чем в принципе питается. Кажется лишь кофе и сигаретами. При этом готовит в производственных масштабах. Релакс такой у человека. От косметологов не выходит, то одно поправит, то другое. Выглядит как типичная соска. При этом на книжной полке в ее комнате стоят Сенека, Ницше и Эрнст Гомбрих «История искусства». «Слава, скажи мне, это нормально, что у тебя живет мужик?» — выдал Славик, когда вернулись в комнату. И Слава снова уселась на диван, уткнулась в монитор. «Какой мужик?» Не сразу поняла вопрос Слава. «Андрей?» а -а -а -а -а", протянула она в ответ. «Это не мужик, это Бармалей, вы знакомы?» — напомнила что вместе поднимались на зимний Эльбрус. «Он мужик!» — окрысился Славик, заставляя Славу вскинуть бровь. Он открыл дверь в трусах, откуда чудом капитан не выглядывал. «И что?» — уставилась Слава на говорящего. «Хочется человеку ходить в трусах, пусть ходит». «Пинтец, какая неожиданность! У мужчины есть член!» Рассказать тебе про устройство половой системы человека или сам поищешь информацию. Там много неожиданного для тебя найдется. Первичные половые признаки, вторичные, внешние половые органы, внутренние. В общем, полно интересного. Слава, не делай вид, что не понимаешь, отрубил майор Андронов. Вячеслав, мать его, за ногу, Павлович. «Я действительно не понимаю», — взвелась Слава. «Мы тысячу лет знакомы с Бармалеем. Ни один раз ночевали в одной палатке, даже пьяные. Ничего не было и быть не могло. Сейчас что изменилось?» «Все. Сейчас ты со мной, моя. И я не хочу, чтобы в доме моей женщины ходили мужики в трусах на боссы член». В запале майор явно хотел сказать другое слово но воспитание взяло вверх. «Это неприлично, Владислава!» «Так!» — выдохнула Слава. «Не надо на меня проецировать ЖГС. Меня это не касается!» — отчеканила, вставая в позу. «ЖГС?» — переспросил майор. «Естественно. Откуда среднестатистическому вояке знать, казалось бы, очевидные вещи? В сексизм головного мозга Такие вещи не укладываются. Женская гендерная социализация, когда всем известно, что можно и нужно женщине, а что нельзя. Носить платьица можно, находиться в одном помещении с мужчиной, у которого внезапно, показала кавычки пальцами на слове «внезапно», выпучив глаза. Есть половые органы – нельзя. Причем здесь гендерная социализация? Опешив, отчеканил Славик. «Оставь в покое борьбу за права женщин. Я не покушаюсь на вашу свободу, равенство, братство и святое право ходить без лифчиков. За последнее я даже ратую. Я просто ревную тебя к мужику, который практически голый ходит в твоей квартире. Ревную, потому что люблю». «В смысле? Ратуешь за хождение без лифчиков?» — выцепила самое важное слава. Хочешь смотреть на сиськи? Смотри на мои. Вот как. Славик нагнул голову в бок, глянул с ухмылкой на Славу, давая понять, что попалась. Поймал, как трёхлетку на карамельку. Ладно, пришлось сдаться. Скажу бармалею, чтобы носил штаны. Из дома не выставлю. Даже не начинай. Тут же встала в позу, обозначая границы, до которых она готова двигаться. — Откуда у младшего инструктора деньги даже на самый скромный хостел в Москве? Тем более на гостиницу. — Отлично. — Все, чем Слава прокомментировал ответ. — На самом деле я за тобой. День рождения, Святослава, помнишь? — Помню. Кивнула в ответ, показывая рукой на упакованный подарок. Двухколесный беговел. Славик довольно улыбнулся, шлепнулся на диван, намереваясь ждать, когда Слава оденется. Заглянул в макбук, скользнул взглядом по строчкам. «Эй!» — возмутилась Слава. «Я не разрешала!» Работу свою она позволяла читать лишь редактору. Все остальные получали отворот-поворот. Андронов не исключение. Пусть идет, на груди посторонние любуются, раз жизнь дорога. А не читает то, что не положено. Допишет, доведет до ума. Тогда, как скажешь... Единственное, чем ответил Славик, оставив за Славой решение. Добирались на машине Андронова, крепкий кроссовер с независимой подвеской средней ценовой категории. В отличие от Славы, он родился в обычной рядовой семье. Они жили в типовой двушке с балконом на третьем этаже, когда случилось несчастье с отцом. Теснота советских планировок не была рассчитана на колясочника. Вскоре удалось разменять квартиру на загородный домик недалеко от города. Постепенно обустроились, сделали его удобным для человека с особенностями и двоих детей. Поступив на службу, Славик получил отдельное жилье, просторную однокомнатную квартиру в пределах МКАД, что в современных реалиях звучало отлично. Но жить предпочитал с отцом и сестрой. Сначала Маша была маленькая, необходима была помощь. Потом короткая передышка когда можно было заняться обустройством собственного жилья, а не сдавать голые стены, как все время до этого. И снова заботы, родился племянник. В Короткий перерыв между периодами заботы о сестре и отце Славик и купил кроссовер. В общем-то Слава понимала, почему никаких серьезных отношений Андронов не заводил, не считая череды поверхностных связей. С таким-то приданным, Он мало кому всерьез мог приглянуться, но ее не пугали подобные сложности. Она выросла в настолько разномастной, разношерстной семье с такими противоположными взглядами на жизнь, что ни удивляться, ни пугаться не собиралась. У нее был старший брат, у которого ампутированы обе ноги, последствия военных действий. Был брат, живущий по строгим законам старое обрядчество, и это не пустые слова. У Игната племянник со стороны жиды страдал от ДЦП. При этом стараниями мамы адаптировался к жизни, учился и уже зарабатывал первые деньги. Калугины огромная семья, разная, дружная. Так почему она должна бояться какой-то внешней неустроенности Славика, его сестры, готовящей как не в себя и читающей Ницше, отца-колясочника и тем более Святослава, двухлетнего карапуза? Последний вовсе отличное приобретение. Неожиданно для себя узнать, что дети не так уж и пугают, более того, могут быть интересными. Отец не единожды говорил, что детей дает Бог, каких и когда решать ему. Человек не вправе спорить с Богом. Атеистке до мозга костей Владиславе неожиданно понравилась эта мысль. Доехали относительно быстро, успели проскочить до основных пробок. Слава вышла из машины, сладко потянулась, вдохнула свежий воздух пригорода. Засиделась она в городе, надоело. Сейчас бы рвануть куда-нибудь, Все равно куда. Главное подальше от бетонных коробок, ровно стриженных газонов, асфальтированных дорог. Посмотрела с интересом на ворота, у которых остановились. Рязные металлические, ведущие на ухоженный участок, где на ветру колыхались воздушные шарики и разносилась веселая песенка. Естественно, синий трактор — гимн современных детей. Славик заглушил мотор, вышел следом, открыл калитку перед Славой. Та зашла на территорию, где еще ни разу не бывало как-то не приходилось. Чаще встречались у нее в квартире. Просторный участок с отдельно стоящим гаражом и двумя домами, один из которых старый, доставшийся от прежних хозяев, с новыми оконными рамами, обновленной крышей, крыльцом и дверью. Второй сруб, рядом с которым примастилась крытая поленница, несмотря на проведенный газ. Клумбы, две беседки, мангал в коце участка, недалеко от пары фруктовых деревьев, аккуратно подстриженная туи, несколько тщательно прополотых грядок со свежей зеленью, дом образцового содержания и высокой культуры быта, не меньше. Впрочем, чего ожидать от обладателя по линеечке выровненных висков? За рождение новой жизни в раковине, как случалось у Славки на кухне. Владислава, рада тебя видеть. Из дома выскочила Маша, приветствуя гостью. Тонкое шелковое платье элегантно смотрелось на высокой худой фигуре. Невольно Слава проинспектировала собственный внешний вид. Широкий льняной комбинезон цвета свежей зелени. Внизу кроп-топ, скейтерские кеды. Аксессуары в виде неизменных медведей. Правда, в этот раз надела подарок Шуры. Цепочку с кулоном-медведем из стерлингового серебра с вкраплениями электрума и драгоценных камней. Каких именно? Из головы вылетело. Невестка владелицы ювелирной мастерской сама сотворила эту прелесть. Тоже, что ли, обзавестись парочкой платьев? Или хотя бы уляли одолжить на подобный случай. На участок высыпало несколько девушек, подруги Маши. Судя по осанке и посадке головы, тоже балерины. Вышел и один молодой человек, явно танцор. Девушки зачирикали, приветствуя Славу. Правильнее сказать Славика. Его спутницу игнорировали. «Стоит нечто лысое, юноша подобное». «И стоит, внимание точно не стоит». «Ох уж эти гендерные стереотипы!» — закатила глаза Слава. Еще раз подумала о платье. Сразу от Шанель или Александра Макуина, чтобы с одного щелчка пальцев в дамках. Выскочил Святослав, упрямо называющий дядю папой. Слава же была удостоена имени Лава, с чем быстро согласилась. Действительно, столько слав на одну двухлетнюю голову многовато. Постепенно собирались другие гости, подъезжали сослуживцы майора, смотревшие на славу с неприкрытым интересом, спутницы их и вовсе оценивающая становилась откровенно не по себе. Хоть и глупо подобное чувствовать, стесняться нелепо, путаться в собственных руках и ногах тем более. Устроили представление из рядового события. Впервые на арене клоун Вася садится попой на ржавый гвоздь. А не детский день рождения.